«А еще какие великие заветы будут? Давай, Едике, выкладывай заодно!» — подшутил длинный Дельбай, желая разрядить обстановку. «А ты не смейся!» — обиделся Едигей. «Я ведь всерьез!» «Запомним, Едике!» — успокоил его длинный Дельбай. «Если так выйдет, сделаем, как ты хочешь. Не сомневайся!» «Ну вот это слово джигита!» — удовлетворенно пробурчал тот. Трактора стали разворачиваться для съезда с обрыва.